Глава двадцать третья Николь проснулась с мокрыми от слез щеками. Из сна она запомнила лишь золотистую пагоду, окруженную ярко-синими бабочками, и воздух, наполненный благовониями. Затем эхом донесся голос Чана. Оставался день до назначенной встречи, Николь искала случай сбежать. Два дня она не могла прогнать из головы навязчивый образ горничной в постели отца, пока мама ходила беременной. Когда Лиза принесла завтрак, Николь призналась, что ее всю ночь тошнило. Поняв, что кухарка сможет ей помочь, девушка вызвала рвоту, потом смочила полотенце горячей водой. Подгоняемая злостью, она то и дело нагревала его и прикладывала к лицу. И так полчаса. Лиза заметила в комнате неприятный запах и потрогала ее лоб. «Ты впрямь горячая, может, что-нибудь съешь?» «Я не смогу. Лиза, мне нужно на воздух. Уверена, там не полегчает». Кухарка уперлась руками в бока и нахмурилась. «Я дала слово твоему отцу». «Прошу, позволь мне спуститься на кухню. За дверь просто открой окно в чулан. Оно такое маленькое, что там никто не пролезет. К тому же я слишком ослабла, либо бега». Пока Лиза раздумывала, Николь уставилась в пол, ожидая, как-то сдастся. Потом встала и посмотрела в зеркало. Превосходно! Глаза блестят, кожа покрыта неровными пятнами. «Ах, Лиза!» Николь оперлась рукой о стену. «У меня так кружится голова!» Казалось, кухарка приняла решение. «Довольно с меня, ты права. Тебе нужно на воздух и нормально поесть. Давай я тебя поддержу». Стоило Лизе отвернуться, как Николь по-быстрому выдвинула ящик прикроватной тумбочки, нащупала ключи от магазина. Они все еще лежали здесь, хотя ключи от дома у нее забрали, а в магазине оставалась запасная связка. Даже если ее поймают и приведут обратно, она спрячет их и выберется позже». Николь выудила ключи и положила их вместе с пилочкой для ногтей. «А вот, возьми». Лиза передала Николь шаль, которая когда-то принадлежала ее матери. Николь приняла вещь. Никто не знал, что она нашла ее в старом сундуке, где хранилась мамина одежда, в сарае за домом, фюэ. Это показалось ей хорошим знаком. «Так мама всегда будет рядом». Николь забрала шаль из рук Лизы, стараясь с ней выдать эмоций. «А что, если кто-то увидит?» прошептала девушка, когда они остановились наверху лестницы. «Тут только ты и я». Николь осмотрелась по сторонам. «Ну, офицер, разве он не дежурит?» Лиза широко заулыбалась и чуть толкнула ее. «Не беспокойся за него, он еще тот лентяй. Половину времени проводит у себя дома». Жиро будет недоволен». Николь скорчила рожицу. «Сейчас у мистера Жиро заботы поважнее». «Какие еще заботы?» Скажем так, поговаривают о его темных делишках. На кухне Николь остановилась при виде знакомого красного кафеля на полу и стен с белой плиткой под кирпичик. Жаль, что приходится обманывать такую добрую и преданную женщину. Николь взглянула на ровный ряд медных кастрюль на штанге, что крепилась к потолку, избегая смотреть в сторону стеклянных дверей в зимний сад. Как же она скучала по свежему воздуху. «Прости, что приходится запирать тебя» сказала Лиза. «Но хочу задобрить тебя прекрасным винным супом, который я готовлю». «Меня так сильно тошнит». «Садись у окна, а я заварю тебе травяного чая. Есть пожелание?» «Я даже пить не могу». «Тогда составлю тебе компанию, хорошо?» Лиза опустила свое пышное тело на стул рядом с Николь. «Прошлая неделя выдалась сумбурной». Николь притворилась, что ей не интересно, но знала, что Лиза любит посплетничать. Как и то, что в окошке зимнего сада есть сломанная рама. Все это очень странно. Лиза лукаво улыбнулась ей. Ты не представляешь, что я вчера услышала. Откуда же мне? Николь покачала головой. Приходили двое офицеров, и я услышала, как они говорят в коридоре о Жеро. Его уличили в очень щекотливом проступке. В каком? Он перекачивал американские средства, чтобы спонсировать транспортировку содержания североафриканских проституток для французской армии. Николь призадумалась, вспоминая женщину, которую видела с отцом. «Я слышала, что те женщины из Алжира, родом из племени Улет-Наиль. Красавицы!» Николь промолчала. «Похоже, что армия направляется на север в сопровождении гражданских пилотов и самолетов. Американских». «Между нами, говоря, туда собираются отправить пятьдесят тысяч солдат. Только подумай!» На лицо кухарки упала полоса света, подчеркнув морщинки вокруг глаз и дряблую кожу на щеках. Когда она успела так постареть? Николь стало стыдно, что Лиза переживает по ее вине. Эти эмоции заставили девушку сомневаться. Может, не стоит сбегать? Лиза заслуживала лучшего. Но тут Николь вспомнила, что сделал отец. Что еще ей оставалось? Она покачала головой. «Лиза, я ужасно себя чувствую. Может, я выпью травяного чая? Свежие травы из сада отлично подойдут». «Прости, дорогая, я все болтаю о тебе и без того худа. Подожди, я только возьму ножницы. Знаю, что нам сейчас пригодится». Она смущенно посмотрела на Николь. «Ты ведь понимаешь, что мне придется тебя запереть». Пока Лиза собирала травы, Николь на цепочках вышла в зимний сад. И, убедившись, что кухарка находится на другой стороне, Нашла окно со сломанной защелкой. Услышав шум, девушка виновато вздрогнула и огляделась по сторонам, но звук шел из соседнего сада. Она вернулась к окну, зная, что можно открыть его, надавив в нужном месте пилочкой. проделав все необходимое. Николь присела на корточки чтобы снять щеколду. Приоткрыла окно, радуясь, что оно тянется от пола до потолка. Паника сменилась приливом энергии. Николь выбежала наружу и устремилась к стене в дальней части сада. Вспомнив, сколько раз Лиза вручала ее, на мгновение заколебалась. Жаль доставлять той неприятности. Но еще больше Николь переживала о том, что они, возможно, больше не увидятся. Она подумала о Марке. Неужели с ним они могут не встретиться? Даже подумать страшно. Что до отца? После рассказа Лизы Николь мало заботила его судьба. Она перебралась через стену. Вот она и сбежала. Как же легко было на душе.